В своей старомодной манере и в своем роде работы Джолиона были хороши. Его сыну и вдове больно было бы отдать их на посмеяние. Устроить специальную выставку его работ — вот минимальная дань, которую они должны были воздать тому, кого любили. И в приготовлениях к выставке они провели вместе много часов. Джон чувствовал, как странно возрастает его уважение к отцу. Этюды и наброски раскрывали спокойное упорство, с каким художник развил свое скромное дарование в нечто подлинно индивидуальное. Работ было очень много, и по ним легко было проследить неуклонный рост художника, сказавшийся в углублении видения, в расширении охвата. Конечно, Очень больших глубин или высот Джоли он не достиг, но поставленные перед собою задачи он разрешал до конца продуманно, закончено, добросовестно. И, вспоминая, как его отец был всегда беспристрастен, не склонен к самоутверждению, вспоминая, с каким ироническим смирением он говорил о своих исканиях, причем неизменно называл себя дилетантом, Джон невольно приходил к сознанию, что никогда не понимал, как следует, своего отца. Принимать себя всерьёз, но никогда не навязывать этого подхода другим, было, по-видимому, его руководящим принципом. И это находило в Джоне отклик, заставляло его всем сердцем соглашаться с замечанием матери. Он был истинно культурный человек». Что бы он ни делал, он не мог не думать о других. А когда принимал решение, которое заставляло его идти против других, он это делал не слишком вызывающе, не в духе современности. Правда, два раза в своей жизни он вынужден был пойти один против всех и все таки не ожесточился. Джон видел, что слезы побежали по ее лицу, которое она тотчас от него отвернула. Она несла свою утрату очень спокойно. Ему даже казалось иногда, что она ее не очень глубоко чувствует. Но теперь, глядя на мать, он понимал, насколько уступал он в сдержанности и умении соблюдать свое достоинство им обоим, и отцу, и матери. И, тихо к ней подойдя, он обнял ее за талию. Она поцеловала его торопливо, но с какой-то страстностью, И вышла из комнаты. Студия, где они разбирали папки и наклеивали ярлычки, была некогда классной комнатой Холли. Здесь она девочкой занималась своими шелковичными червями, гербарием, музыкой и прочими предметами обучения. Теперь, в конце июля, хоть окна выходили на север на восток, Тёплый дремотный воздух струился в комнату сквозь выцветшие сиреневые холщовые занавески. Чтобы несколько смягчить холод умершей славы, славы сжатого золотого поля, всегда витающей над комнатой, которую оставил хозяин, Иран поставила на замазанный красками стол вазу с розами. Розы да — долюбимая кошка Джолиона, все льнущая к покинутому жилищу, Были отрадным пятном в разворошенной и печальной рабочей комнате. Стоя у северного окна и, вдыхая воздух, таинственно напоенный теплым запахом клубники, Джон услышал шум подъезжающего автомобиля. Опять верно поверенный насчет какой-нибудь ерунды: почему этот запах вызывает такую боль? И откуда он идет? С этой стороны, около дома, нет клубничных грядок. Машинально достал он из кармана мятый лист бумаги и записал несколько отрывочных слов. В груди его разливалось тепло, он потер ладони. Скоро на листке появились строки. «Когда б я песню мог сложить, Чтоб сердце песни исцелить, Ту песню... Смастерил бы я из милых маленьких вещей. Шуршит крыло, журчит ручей, Цветок осыпался в траве, Роса дробится в мураве, На солнышке мурлычет кот, В кустах малиновка поет, И ветер стебли шевеля Доносит тонкий звон шмеля. И будет песня та легка, Как луч, как трепет мотылька. Проснется. Я открою дверь. Лети и пой теперь.